Отдышавшись и набрав воздуха, я снова нырнул, но так же безуспешно. Рельсов не было. Очевидно, я ошибся и поплыл не по той галерее. Надо было возвращаться обратно, но куда? Мои товарищи больше не кричали, или я их не слышал, что было одно и то же. На мгновение я остановился, охваченный мучительной тревогой, не зная, куда направиться.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 Я знал, что она безопасна, а потому плыл быстро, желая скорее достигнуть забоя. Голоса товарищей указывали мне направление. Я скурачился у входа в забой. Плыви, плыви, закричал учитель. Я не нашёл выхода, неважно. Речьё хода быстро продвигается. Они слышат наши голоса, а мы их Скоро мы сможем разговаривать. Я быстро вскарабкался наверх и прислушался. В самом деле, удары кирки раздавались гораздо чётче, и крики спасающих нас доносились, хотя и слабы, но вполне ясно. Когда первые мгновения радости прошли, я почувствовал, что страшно прозяб. Так как тёплой одежды не было, Меня зарыли по шею в мелкий уголь, который всегда сохраняет в себе известную теплоту, а дядя Гаспары, учитель, прижались ко мне. Тут я им рассказал про свою разведку и о том, что потерял рельсы, и как ты не боялся нырять. А чего же бояться? Обидно только, что я ничего не нашёл. Но, как уже сказал учитель, теперь это не имело значения. Если мы не будем освобождены через галерею, мы будем спасены через прорытый ход. Крики становились всё яснее. Вскоре мы услышали три слова, произнесённые медленно и раздельно: "Сколько вас тут?" Дядя Гаспер говорил громче всех. Ему было поручено ответить: "Шестеро". последовало минутное молчание без сомнения наверху надеялись, что нас больше. Торопитесь, закричал дядя Gaspar. Мы еле живы. Ваши имена. Он перечислил всех: Бергуну, Пожес, учитель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 После того, как инженер объявил, что нас только шестеро, наступило тяжёлое разочарование. Но у каждого ещё таилась надежда, что среди этих шести мог оказаться его близкий. Инженер повторил наши имена. Увы, сблиз надежды только у родственников четырёх шахтёров. сколько горе и слёз для всех остальных матерей, жён. Мы в свою очередь захотели узнать